Глава тридцать первая Дома было все тихо. Пройдясь по комнатам, сообразила, что родителей нет. Может, в гости отправились. Хоть бы. Переодевшись, набрала ведро воды, вооружилась тряпками и пошла отмывать комнаты и кухню. Возилась долго. Темнело, когда я наконец-то вылила воду из ведра и развесила на него тряпку. Теперь можно и учить. Завалившись на кровать, раскрыла учебник и принялась готовиться к завтрашнему экзамену. В принципе, я все и так знала, но повторить лишним не будет. Тем более новые десять вопросов появились. Я уже заканчивала читать главу, когда входная дверь щелкнула, и кто-то с грохотом ввалился в квартиру. Соскочив, я рванула проверить, кто же там. Отец. В хлам пьяный. а с ним еще три козла. Сатиры еле держались на ногах. Матери так и вовсе видно не было. Сглотнув, я пронаблюдала, как поднялся отец и, странно махнув рукой в пространстве, поплелся на кухню, а за ним и вся честная компания. А я так и стояла на пороге своей комнаты и смотрела на распахнутую входную дверь. И что делать? Ладно, если просто пить будут. А если с мордобоем? До да кого я обманываю? Когда у них было без мордобоя? На кухне хлопнула дверь холодильника, звякнула посуда, и в коридоре показался шатающийся сатир. Прошествовав мимо меня, он вышел в тамбур и занес полный большой черный пакет, из которого торчала, как вишенка на торте, бутылка спиртного. Прикрыв дверь, сатир снова исчез на кухне. Да когда все это уже закончится? Наверное, никогда. Вернувшись в комнату, снова легла на кровать и взяла учебник. Но ничего в голове не укладывалось. Мои мысли постоянно возвращались на кухню, где вовсю уже играли на баяне. Никого не заботило, что они мне мешают. Но хоть без драк. Не успела эта мысль погаснуть в моей голове, как раздался козлиный визг и жуткий грохот. О, мне не нужно было видеть, что происходит, и так понятно. Мгновенно соскочив с кровати, я успела собрать учебники и тетради и запихать их в сумку. Сдернув покрывало, прижала его к груди и замерла. Драка переместилась в коридор. Стены содрогались. Да что же это, а? Ну почему я не ушла? Словно отвечая на мои вопросы, на улице засверкала молния, затем разразился рыком гром. Дождь хлестал по окну, не переставая. Снова животные визги, и дверь в мою комнату распахнулась. На пол упали два обращенных сатира и принялись мутузить друг друга. Запрыгнув на кровать, я искала пути отхода. «Но какой там?» В проеме появился еще один с побитой мордой. Заблеев, он ринулся в общую кучу. Рядом со мной мелькали копыта и острые рога. Добравшись до края кровати, я перебралась на широкий подоконник. Тут было чуточку безопаснее. Вопли нарастали, драка переходила на новый уровень. Внезапно хлопнула входная дверь. И нашу квартиру огласил такой душевынимающий рык, что все мгновенно замерли. Мужчины лежали на полу и не шевелились. Я прижалась к окну и, казалось, не дышала. — Сатиры! Да вы охренели! Вопль благояра я не могла не узнать. — Я вам все рога обломаю и в задницу вставлю, если еще хоть звук отсюда услышу. Я сглотнула и подняла на него взгляд. Чётко уловила момент, когда он меня заметил. Что-то изменилось в его лице. Появился некий страх. Мне кажется, он даже побледнел. «Диана!» Выдохнул он и, пнув ближайшего козла под зад, быстро пошел ко мне. «Отец где?» Я хлопнула ресницами и глупо пожала плечами. «Наверное, в кухне уснул». Выдавила из себя, а у самой от страха в горле пересохло. «Ясно, батя спит, а квартира полна мужиков в неадекватном состоянии». Сделал он свои выводы. «Иди сюда, девочка моя, тут тебе не место». Обхватив меня за талию, благояр легко снял с подоконника... и, прижав к себе, подцепил второй рукой мою собранную сумку. «Тебе это нужно?» Он поднял ее за лямку в воздух. «Да, и одеяло, чтобы не замерзнуть», — Пробормотала смущенный я. «Не замерзнешь». Повесив мою сумку на свое плечо, Благояр вышел в коридор. «Замерзнуть я тебе не дам. Сегодня ты спишь у меня, а завтра мы с тобой поговорим по душам». У меня экзамен завтра. Ничего, после экзамена. Вечером сядем и поговорим. Мне нужно время, чтобы уладить мелкие шероховатости. Завтра вечером я получу всю информацию, и мы, наконец-то, поговорим. О чем ты? Я не понимала его. Ни о чем. Пока ни о чем. Позади нас в квартире сохраняли гробовое молчание. Похоже, сатиры прониклись гневом оборотня. Со мной на руках Благояр спустился в свою квартиру и поставил уже внутри меня на ноги. Чуть покраснев, я отошла от него на шажок. «Сегодня ночуешь здесь. Выбирай любую комнату и обживайся. Сейчас я выдам тебе одну из своих футболок, чтобы ты могла переодеться». «Я и так в домашнем», — пробормотала невнятно я. Благояр усмехнулся, А потом, ухватившись за подол моей туники, приподнял его, демонстрируя свежие брызги крови. Видимо, во время драки на мою одежду попали. Скривившись, я передернула плечами. Всегда была брезглива к таким вещам. «Иди, выбирай себе комнату». Кивнув, я пошла в ближайшую. Маленькая комнатка с угловым диваном, большой телевизор на стене. Улыбнувшись, я вернулась в коридор, за оставленный там сумкой, и притащила ее в комнату. Присев на край дивана, осмотрелась, чисто и уютно. Если когда-нибудь у меня будет свой дом, то в нем будет так же красиво. «Диана, возьми это». Тихо войдя в комнату, благояр протянул мне огромную футболку. «Пока в ней походишь». Кивнув, я дождалась, пока он выйдет, и быстро переоделась. Его футболка доходила мне до колен, и из-под нее совсем не видно было моих домашних шортиков. Хмыкнув, я завязала подол узлом на животе. Вот так, куда приличнее. Схватив свою грязную домашнюю футболку, я неуверенно двинулась в сторону кухни по коридору. Благояр обнаружился там. Оборотень стоял у распахнутого холодильника и гипнотизировал взглядом его содержимое. «Что там?» — спросила я, подкравшись к мужчине со спины. «Мне нечем тебя накормить», — признался он. «И доставки в наш город нет». Чуть сдвинув его, я, прошмыгнув под его рукой, взглянула на полки. «Ну, ничего себе, нечем угостить!» — выдохнула я, глядя на битком забитые полки. Если ты сможешь с этого приготовить ужина, радость моя, то холодильник весь твой. Платоядно улыбнувшись, я залезла в недра этого хранилища вкусностей.